Что это, если не эгоизм? Что это, если не эгоизм? Ну, конечно, это он. У меня даже нет времени кого-либо переубеждать. Буду рад любой критике. С другой стороны, я еще ни разу не слышал, чтобы у какого-то издательства возникли трудности с формированием премиального состава судей. Также я ни разу не слышал, чтобы какую-либо премию пришлось закрыть из-за нехватки членов жюри. «Куда там? Премий с каждым годом становится все больше. У меня иногда возникает ощущение, что в Японии каждый день присуждается какая-нибудь литературная премия. Так что если я и откажусь работать в жюри, это вовсе не значит, что количество путевок снизится, а мой отказ станет причиной серьезной общественной проблемы». «Еще кое-что». Если, к примеру, я раскритикую произведение какого-нибудь номинанта, после этого ко мне могут прийти и спросить, «А ты свои-то тексты видел? Какое ты имеешь право судить других, да еще с таким опломбом?» Я вряд ли найду, что ответить, потому что вопрошающие будут как раз-таки в своем праве. Я хотел бы такой неприятной ситуации по возможности избежать. Только я сразу хочу заявить, однозначно и недвусмысленно, я говорю лишь за себя, и мои принципы ни в коей мере не распространяются на коллег по цеху, принимающих участие в работе того или иного жюри. Среди них, я уверен, есть люди, которые одинаково хорошо могут оттачивать собственное мастерство и объективно критиковать произведения новичков. Просто они должны уметь хорошо переключаться с одного на другое. Ну и, кроме того, кому-то ведь нужно взять на себя эту работу. Я к таким людям отношусь с большим уважением и крайне им благодарен, но сам я, увы, на подобное не способен. Чтобы сделать вывод, мне требуется слишком много времени, но даже когда оно у меня есть, заключения, к которым я прихожу, часто оказываются ошибочными».